15. После занятий я воспользовался советом администратора, принявшись за эксперименты с компасом. Для этого мне пришлось оторваться от друзей, в частности от говорливого Ираклия. Сел в капсулу канатки, доехал до Цветочной площади и углубился в лабиринт старых пятиэтажек, бесконечно переделываемых местными жителями. «Где еще такое встретишь, а?» Многоквартирные дома с прилепившимися террасами, балконами, надстройками Дверей подъездов практически не видно Скрываются в спонтанно образовавшихся нишах Вся эта красота обрастает антеннами, влагостойкими задвижками, ажурными решетками на первых этажах Между окнами квартир и ржавыми мачтами в несколько рядов протянулись бельевые веревки Развешенные не и детскую одежду треплет ветер. Я нашел неприметную беседку, спрятавшуюся под орехом. Убедившись, что за мной не наблюдают, достал из кармана пальто артефакт. «Что там?» — говорил администратор. «Представь вещь, накачайся энергией». Закрыв глаза, я нарисовал в сознании образ бродяги. Текущий образ в виде занятого апартаментами этажа пансионата «Березка». При этом бродяга был живым. Мое подсознание связывало эту информацию с картинкой. Призываю Ки. Несколько секунд наслаждаюсь живительным потоком и открываю глаза. Облом. Точка продолжает хаотично ползать по своей стеклянной тюрьме, словно издеваясь над моими титаническими усилиями. Где я накосячил? Образ нарисовал. Ки в наличии. Удержание картинки. Пробую сначала, на сей раз глаза не закрываю и постоянно смотрю на гладкую поверхность компаса. И маркер начинает двигаться, не хаотично, а в нужном направлении. Я вижу, как точка смещается к центру, затем к верхнему правому сектору круга. На три часа, как сказали бы спецназовцы. Именно там, если я не перепутал, расположено здание пансионата. Отпускаю образ. Точка нехотя перемещается к центру, возобновляя хаотичный дрейф. Система работает. Единственный нюанс – требуется предельная сосредоточенность и постоянная энергетическая подпитка. При этом я не чувствую опустошения. Потеря нескольких частичек Ки на моем организме никак не отразилась. Выводы – Надо отойти на сотню метров, повернуться лицом в другую сторону и повторить эксперимент, что я и сделал. Маркер предсказуемо сдвинулся в противоположный сектор круга, безошибочно указывая на бродягу. Понятно, что устройство надо протестировать и на других артефактах, но в целом картина воодушевляет. Вернувшись домой, я занялся самым неприятным вопросом этой недели. «Бродяга!» «Да, Сергей». Разговор я начал в своей комнате, доставая книги из рюкзака. «Помнишь ту женщину, что напала на меня, телепортировавшись на балкон? Она умела просачиваться сквозь стены, как я». «Конечно, помню. Домоморфы ничего не забывают». «Ты понял, как она это сделала?» «Я уже говорил. Явные следы артефакторного искажения многомерности». Технология воздействовала на пространственные складки, подстраивая их под человека. «Вопрос номер два. Ты выстроил защиту против э, подобных проникновений?» «Да. Но у этой защиты есть побочный эффект». «Какой?» «Ты тоже не сможешь просачиваться сквозь мои стены». «Я проверю?» «Пожалуйста». Огибаю стол, накачивая себя энергией и врезаюсь лбом в панорамную плоскость. — Черт! — уровень защиты тебя устраивает... — незамедлительно подал голос бродяга. — Вполне. Я потер ушибленное место. — А насколько реально деформировать многомерность, ну, чтобы переместиться сразу в тебя? — Нельзя. — отрезал домоморф. Я выставил блоки, здесь ничего не складывается, все измерения под контролем. Что ж, я уселся в кресло. Нам надо кое-куда прошвырнуться. При обычных обстоятельствах я бы не стал выдергивать домоморфа из городской среды, но мне по зарез нужно было проверить одну вещь. Я не собираюсь браться за задание убытка, не удостоверившись, что этот мужик говорит правду». Джан перехватила меня у кладовки, где я предусмотрительно хранил разнообразный инвентарь, купленный и украденный, а не сварганенный бродягой из неведомой лабуды. — Куда намылился? — Надо вогнать осиновый кол в сердце Дракулы. — Что ты несешь? — возмутилась девушка. — Вечер на дворе. Какой еще Дракула? Вместо ответа я протянул морфистке лопату. — Труд облагораживает человека, даже вечером. Джан насупилась, но лопату взяла. Я вооружился киркой. «Эй, вы чего удумали?» К нам подскочил Федя. «С дуба упали? На хрена поперлись в эту глухомань?» «На!» Я протянул оружейнику вторую лопату. «Родина мать зовет. Ты на солнышке не перегрелся, братан?» Перебрасывая шутками-прибаутками, мы вышли из дома, в который превратился бродяга, и двинулись по каменистой тропе. Смеркалось, и я прихватил с собой мощный фонарь на шести батарейках. «Что мы ищем?» — спросила Джан. «Ту овцу, которая напала на нас осенью. А сейчас как будто зима», — буркнул Федор. Отыскав знакомую полянку, я начал шарить глазами по траве в поисках недавних раскопок. Вроде бы прошло несколько недель, а уже вымахала трава по колено, вспучился мох, иголок нападало. Чаще медленно погружалась во мрак. «Держи». Я сунул фонарик парнишке. «Посвети вот сюда». Федя выполнил указание. Я, размахнувшись, вогнал кирку в землю. Хрустнули камушки. Потянул на себя, отрывая кусок дерна. Еще несколько взмахов, и мне удалось наметить прямоугольник, повторяющий контуры захоронения. «Чего встали? Могила сама себя не выкопает». Мои напарники переглянулись, наградили меня неприязненными взглядами, но лопаты взяли. Сначала я рыхлил землю киркой, выворачивая крупные камни, затем сменил Джан и поработал копателем, после чего отправил Федора на отдых с фонарем. Еще через десять минут объявил перекур. Ночные тени уже сгустились. Выпрямившись, я хлопнул себя по шее, убив комара. Я... — Несовершеннолетний, — пробурчал Федя. — Мне вечером надо сидеть дома и уроки делать. — Ты же в школу не ходишь, — парировал я. — Объясни, какого хрена мы тут делаем? — решительно потребовала Джан. — Ты что, думаешь, эта сучка выкопается и придет тебя душить? — Не выкопается, — устало возразил я. — Есть мнение, что эта тварь не человек вовсе. Я хочу убедиться, узнать, кто или что на меня нападает. «Я что-то пропустил?» — сопит Федя. «Меньше знаешь, крепче спишь». Я протянул парнишке лопату. «Арбайтон». «Чего? В джобовый мой друг, и не задавай лишних вопросов». Начался второй раунд раскопок с последующим десятиминутным перерывом. В лесу похолодало. Комары перестали нас доставать, хотя это и противоречило здравому смыслу. Кроны угрюмо шумели на ветру. По моим прикидкам, лопата вот-вот должна была упереться во что-то мягкое. Труп уже вовсю разлагается, а до стадии скелета моя бывшая противница доберется годика через два. Я чуть не пропустил самое интересное, задумавшись о минерализации мертвецов. Лопата с хлюпаньем вошла в густую жижу, присыпанную землей. Ни запахом, ни другими признаками органического распада эта штука похвастаться не могла. Брезгливо морщась, я вывернул землю, перемешанную с камнями, на выросший справа от ямы холм, и увидел, что за кончиком лопаты тянется клейкая голубая дрянь. «Федя, свети на лопату!» «Что это за дерьмо?» — воскликнул оружейник, удерживая фонарь трясущимися руками. «Фу, мерзость!» «Жидкий пластик — весьма точное сравнение». В ярком кругу было видно, что субстанция напоминает сопли с ядовито-голубым отливом. Я откинул еще немного земли в сторону, ткнул инструментом в жижу и окончательно удостоверился в том, что мерзость не хочет отлипать без посторонней помощи. «Люди так себя не ведут», — резонно заметила Джан. «Тонкое наблюдение», — съехидничал я. «Но давай не будем строить из себя невинность, дорогая». Ты создала сон, в котором я вел переговоры с убытком. Незримо присутствовала рядом. Это проекция, ты ведь все понимаешь. Ну, я думала, старый хрыч малость поехал башней. Закапывайте. Издеваешься? Возмутился оружейник. Вовсе нет. Ты же не хочешь пропустить ужин? Ночью Джан связалась с убытком, обсудила детали передачи конверта с заданием и отчиталась о проделанной работе. Через три дня я должен был получить сведения, которыми располагает преступный босс. Честно говоря, я не рассчитывал на Тариэла в этой истории. «Черное око» — это вам не уличные банды, состоящие из придурков с мачете и дубинами. Там все гораздо серьезнее. Знаете, что меня удивляет? «Разветвленная революционная организация, нарушающая интересы всех без исключения кланов, спокойно хозяйничает на территории огромной страны, цивилизованной, подчеркну, страны. Тут либо чей-то интерес, либо присущее нам разгильдяйство. Не удивлюсь, если великие дома используют тайные общества в своих политических играх, подтачивая власть конкурентов». «В гимназии меня подстерегал сюрприз». Криптоисторию отменили. Вместо Мурата Георгиевича за письменным столом сидел неуловимый куратор Райнер. Едва прозвенел звонок, Игорь подал список отсутствующих, в котором было всего две фамилии. Первая — Барский. Уж не знаю почему, но седовласый отпрыск древнего рода в школу не явился. Вторая фамилия — Шаталов. А с ним что? Нахмурился Райнер. — Погиб на дуэли, — вздохнул Гриднев. — Вчера. Райнер, безусловно, знал бы о столь неприятном инциденте, если бы находился в гимназии. Но, как назло, куратор по своему обыкновению пропадал на полигоне. Вот что. Покончив с формальностями, Райнер уставился в окно со скучающим видом. — Сегодня расширяется спектр оружия, которое вы можете носить в пределах школы. — Правда? — заинтересовался Кротов. «Я говорю об оружии, которое выдается гимназистам из школьного арсенала», — пояснил свою мысль Райнер. «Напоминаю, что эти клинки, а также ударно-дробящие игрушки, можно применять исключительно на гимназической территории в целях самообороны. Правило не затрагивает аристократов. Наследники знатных родов могут приходить с личным оружием». «И что нам дадут?» Вновь поинтересовался Кротов. Я вспомнил, что этот персонаж, некогда назвавший меня Грязнюком, на самом деле не относится к благородному сословию. Родители Кротова недавно вступили в клан на правах слуг, поэтому прихвостень Барского не может разгуливать станто по улицам и резать каждого встречного, если вздумается. До пробуждения, во всяком случае, и с рядом оговорок. «Короткие клинки!» Последовал холодный ответ куратора. Кротов Райнеру тоже не нравился. «Боевые ножи, не дотягивающие до классических танту и одноручных мечей по длине. В рамках этих ограничений выбор предоставляется учащимся». «И что нам делать сейчас?» — спросил Ираклий. «Топать в школьный арсенал». Райнер поднялся со своего места. «Я вас проведу. Не растягиваться, не шуметь, не отставать». «Никаких туалетов и курилок. Всем понятно?» Класс угрюмо молчал. «Вперед!» Спустившись во двор, мы предсказуемо направились к арене. Дождались, пока Райнер поговорит с охранницей. Дамба в черной форме позвонила Виктору Савельевичу, согласовала массовое посещение и лишь после этого открыла подвальную дверь». Внизу нас встретил хранитель, почтенного возраста персонаж с лысеющей головой, седыми усами и толстыми очками в роговой оправе. Я уже видел этого человека. Мы общались при подготовке к моим первым дуэлям. Второй этап. Бросил на ходу Райнер. Ножи. Хранитель важно кивнул и обратился ко всем присутствующим. — Дамы и господа! «Прошу поднять руки, если вы не нуждаетесь в социальном вооружении». Несколько ладоней взметнулось вверх. Преимущественно аристократы, пользующиеся древними привилегиями. Среди тех, кто не нуждался, была и Маро Балия. «Подождите на улице», — попросил Виктор Савельевич. «И не забудьте подписать отказные бланки у вахтера». Райнер махнул рукой в сторону выхода и увел отказников. «А вам я подберу что-нибудь приличное», — улыбнулся хранитель. Я последовал за своими одноклассниками в смежный зал, бросая взгляды на великолепие подвала. Стенды, напольные стойки, вделанные в стены крепления, гимназической коллекцией можно было оснастить целую армию. Второе помещение тоже изобиловало стендами, но доминировали здесь металлические боксы, открывающиеся кодовыми замками. Пенсионер выслушивал пожелания каждого, а затем подбирал клинок в зависимости от силы, длины руки и еще кучи одному ему известных параметров. Действовал хранитель быстро и четко. Показывал ученику образец, получал удовлетворительный кивок, после чего разблокировал нужную камеру с выдвижными полками, где лежали аналогичные ножи в фиксаторах. У меня скопилась неплохая подборка холодника, созданного Федором по каталогу, но в школу я мог таскать разве что кастет. Не потому, что запрещал устав. Просто не хотелось светиться с клинками, которые я, по логике вещей, не мог раздобыть без клановой лицензии. Прикинув, что действовать зачастую приходится в узких коридорах и сортирах, Я выбрал для повседневной носки тычковый нож. Такой из руки хрен выбьешь, да и телекинез сквозь пальцы может не сработать. Савельич бросил взгляд на мои ладони и за пару минут подобрал искомое. Т-образная конструкция, двусторонняя заточка и зазубренное лезвие. Рукоять легла в ладонь, как влетая. Ну как? — поинтересовался хранитель. — Самое то... Я нанес прямой удар по невидимому противнику, принаравливаясь к весу. «Вы гений!» Пенсионер, судя по всему, впечатлился моим признанием. «Держи!» Савельич извлек из камеры кожаный чехол. «С этим посолиднее будет!»